Глава двадцатая. Шериф Леблан был суровым профессионалом, но в этот раз не сдержался даже он. «Как ты?» — рявкнул он. «Его же вытащили не из твоих штанов». «Но украл его я», — еще раз произнес зад, «а потом подбросил», — произнес он это громко и уверенно, как человек, вещающий с трибуны. Но как только он это сказал, то мгновенно изменился в лице. «Ой», — прошептал он, — «это не я, я ничего не брал». «Так, брал или нет?» «А ну, отвечай». «Иначе я всю твою банду на десять лет в казематы отправлю и там сгною», — прорал ему в ухо шериф Леблан. Я снова легко коснулся руки Зеда. Сил у меня оставалось совсем немного, но сработать было должно. Я... — выпалил Зед. Банда Зеда, не глазела на своего главаря. Он тоже выглядел порядком обалдевшим и совершенно не понимал, с чего он вдруг решил во всем признаться. Но тем не менее о том, что это может быть действие атрибута, он даже не подумал. «Все понятно», — устало произнес шериф Леблан и повернулся к нам старжем. «Вы двое на выход. Свободны». «Как на выход?» — возмутился парень с чешуйчатой рожей. «Но ведь этот хум устроил на рынке взрыв. Наши специалисты проверили оставшиеся на месте взрыва вещества. Это точно был не артефакт, а атрибут. Но оракул не нашел ни у того, ни у другого атрибутов. Так что держать их основании у меня нет». Сквозь плотно сжатые зубы прошепил шериф старш заулыбался так, как будто выиграл миллион в лотерею, женился на Марго Робби и получил Нобелевскую премию одновременно. Но лично мне на все было наплевать, мои ноги подкосились, и я мешком свалился на пол. Воды, только и успел простонать я. Спустя минут пять силы ко мне наконец-то вернулись. Я уже понимал, что происходит вокруг и мог осмысленно говорить. Во рту по-прежнему было сухо, А судя по ощущениям в желудке, воды я выпил никак не меньше пары литров. Ничего себе жажда. Как будто неделю провел в пустыне, не иначе. Мы с Тарджем сидели в коридоре, а мимо нас провели Зеда и всю его банду закованных в наручники. Похоже, что шериф Леблан нашел прегрешение и у остальных парней и решил применить к ним строгое наказание. Это было хорошо. Возможно, я с ними больше никогда не увижусь не сомневаясь, что он мог бы найти какой-нибудь повод и оставить здесь и нас, старшим, тот же. Только почему-то он решил так не делать. Значит, он честный человек. Конечно, на самом деле я был не без греха, но сознаваться во всем здесь и сейчас я не планировал. Больше всего меня волновали последствия использования атрибута внушения. Я заставил Зеда произнести всего пару слов, а сам после этого не просто захотел пить, а потерял сознание. Конечно, это того стоило, но такие последствия все равно были неприятными. Постоянно такую способность использовать точно не получится, если, конечно, я не хочу сдохнуть раньше положенного. Еще удивительно, что дедушка сумел продержаться так долго. Возможно, что есть какие-то тренировки или секретные техники. В любом случае, было бы неплохо их освоить. «Как ты сумел это сделать?» – спросил меня тарш Сразу прошел... И теперь он снова раздражающе растягивал слова. «Сила убеждения», — улыбнулся я, но сразу стал серьезным. «Слушай, никому не говори про то, что сегодня случилось, ни про молнии, ни про то, что мне удалось изменить показания зада И Себастьяна попроси не говорить, иначе мне может сильно достаться». «Хорошо», — серьезно кивнул он. «Конечно, мою вновь обретенную силу можно было и не прятать. Это могло даже пойти мне на пользу». «Все-таки отношение к парню без рун и атрибутов, и парню, способному запустить в тебя молнии или заставить съесть собственные трусы, сильно различается, но я хотел оставить свои способности в качестве секретного оружия. Уж если даже Оракул не сумел их определить, то глупо кричать о них на каждом углу. Буду использовать их тогда, когда враг не ожидает, толку от этого может быть куда больше». Немного поплутав по крепости, мы наконец-то нашли выход и покинули это скорбное место. Учитывая, с какими лицами нам смотрели вслед, так просто уйти удавалось совсем немногим. Ну что же, могут считать нас самыми настоящими счастливчиками. Пока мы были в крепости, успело стемнеть. Дно немного успокоилось по сравнению с дневным сумасшествием, но все равно кипело от переполнявших его людей и не людей Смрад от канализации стал еще более невыносимым, От духоты и острых запахов дышать удавалось через раз, а от криков, песен и бессвязной ругани у меня закружилась голова. Зато вместо ламп прямо в воздухе висели горящие ровным белым светом невесомые шары. «Как это называется?» — кнул я в них пальцем. «Светошары», — протянул Тардж. «Лучше свечей. Работают на рунах». «Ну, конечно же, на рунах. Другое в этом мире было скорее исключением. А вообще здорово придумали». Смотрится классно. Денек сегодня выдался не из простых. Несколько драк, заключения в камере, погони, знакомство с Лорой. И это если не считать утренние тренировки с Тором и головорезами. Даже поверить сложно, что все это умудрилось убраться в один день. Особенно странным это кажется, если вспомнить, что еще вчера я был на земле, занимался своими обычными делами и понятия не имел, что окажусь в долбанутом мирке в котором умудряются уживаться орки, летающие ящеры, руны и технологии, во многом превосходящие земные. Тарджу сегодня тоже перепало, поэтому мы с ним не сговариваясь попылились по направлению к особняку. Дорогу я еще не запомнил, так что меня взял он. При этом всю дорогу Тардж не на минуту не затыкался. Своим не самым приятным голосом он пытался рассказать мне всю историю своей жизни. Я слушал вполуха, но часть информации все равно умудрился впитать. Оказывается, его народ называется Маджурами, и их родина находится очень далеко от Хавока. Что приключилось у них на родине, я не понял, но они всей немаленькой семьей рванули сюда семь лет назад. Здесь им пришлось столкнуться с трудностями жизни в городе, не уступающим размерами при личной стране, и всех их раскидало по разным районам. Как я понял, счастья здесь никто особо не нашел. Но Тарджу не повезло больше всех. У его отца не хватало денег – И поэтому он не придумал ничего лучшее, кроме как продать одного из пятерых своих сыновей в рабство, как дешевую рабочую силу. Уже оттуда торговец перепродал его отцу Джуну. но ну а тот налепил на него метку, фактически против его воли, навсегда связав его жизнь с кланами вне закона. История была, мягко говоря, грустная. Что самое странное, на своего отца Тарш не обижался и даже сохранил с ним крепкие и дружеские отношения. Странный народ... Еще я сделал вывод, что рабство в Хавоке распространено куда больше, чем я думал. В конце концов, настоящий Касс оказался в семье тоже не по своей воле. «Кстати, а ты знаешь что-нибудь про Себастьяна?» Решил я побольше разузнать про блондина. «Откуда он родом? Кажется, что ему совсем не место в семье». «Так и есть. Он же из благородных», — Тордж закивал головой. «Он из влиятельной семьи?» но его отец почему-то отказался от него, лишил всех титулов и... «И продал семью?» — закончил я за него. Тардж кивнул. Теперь стало понятно, почему блондинчик так сильно выделялся на фоне остальных. Его воспитывали не жестокие улицы Хавока, а домашние учителя. Поэтому он и выглядит, как не от мира сего, и отзывается о благородных с таким восторгом. Интересно, что он такого умудрился натворить, что его выгнали из рода, да еще и продали в семью? Должно быть что-то ужасное. Еще больше, чем о семье, Тардж болтал о еде. Кажется, он знал все до мельчайших подробностей про каждого уличного торговца, вплоть до крошечных нюансов рецептов. При этом он не скупился покупать кушанье, щедро делясь ими со мной. Уж не знаю, где он прятал деньги, и не хочу об этом думать, но без этой гастрономической подпитки я, вероятно, до конца пути просто бы не дотянул. Пока мы шли, нас три раза пытались ограбить и целых семь раз предложить дешевые и, подозреваю, не слишком качественные сексуальные услуги. Но все это по сравнению с другими событиями дня было настоящей ерундой. Когда мы наконец-то добрались до особняка, был уже поздний вечер. На стенах зловещим красным огнем горели руны. Судя по всему, охранные, а возможно, если и попытаться нанести особняку вред, то и атакующие. К слову, на остальных домах такой защиты не было. Скорее всего, отец Джун решил так сделать специально, чтобы у желающих нанести вред его семье этого самого желания стало намного меньше. Тардж подошел к воротам и, поколебавшись, приложил метку к холодному металлу. Его рука засветилась слабым голубоватым светом, и ворота отворились. — Ох, отец Джун нас убьет! — протянул он, и, дрожа как лист, поплелся по двору к входу. — Лично я его страха не разделял. Я допускал, что день прошел совсем не так идеально, как хотелось бы. Но и перед отцом джуном я не рабил. Напротив, сейчас я чувствовал себя куда спокойнее и увереннее, чем утром. Я немного лучше узнал мир, в котором оказался, выбрался из пары непростых ситуаций, а главное, установил, что у меня, оказывается, есть атрибут и непростой. Так что теперь я даже чувствовал себе силу, которая в случае чего может меня защитить. В воздухе что-то просвистело, и идущий впереди Тардж рухнул на землю, как подкошенный. Кажется, ему что-то попало в голову. В этот раз тело Касса сработало как надо, и я вовремя успел пригнуться. Какой-то предмет просвистел над моей головой и с грохотом влетел в ворота. Пусть он и попал во внутреннюю часть ворот, защитные руны все равно активировались. Вечер разорвал истошный вой охранной сигнализации, а ворота охватило самое настоящее пламя, яркое и жаркое. Во дворе стало светло почти как днем. Теперь я мог оглядеться и сориентироваться.